Глава тридцать седьмая. Мэтт подхватил рулон оранжевой защитной сетки и побежал обратно к озеру. Над водой виднелась голова Бри, и ей даже удавалось кое-как удерживать над поверхностью Кристиана. Даже с берега Мэтт видел, что ее села на исходе. На секунду Бри вновь ушла под воду, но сумела вновь закинуть руку на лед. А вот Кристиана она держала все так же крепко. Она бы скорее умерла сама, чем отпустила его». мэт несколько раз обернул защитную сетку вокруг дерева затем толкнул рулон заставив его раскатиться по льду на манер горизонтальной веревочной лесте затем он лег на живот и по пластунски пополз по льду держись бри прокричал он я уже близко она ничего не ответила мэд двигался так быстро как только мог лед трещал и стонал под его весом но держался пол нее он добрался как раз к тому моменту, когда рука ри снова соскользнула со льда и они с крестьянана мгновенно ушли под воду. Мэт сунул руки в воду и холод пронзил раненую ладонь кинжальной болью. Нашаив ре он вытащил ее на поверхность. Г глаза у нее были закрыты, и крестьян медленно выскальзывал из ее хватки. Мэту кое как удалось схватить его под руку. Бри открыла глазаго вытащу первым сама она была привязана к дереву, но если крестьян снова утонет, мэт может его и не найти. Как бы ему не хотелось отпускать Бри, ему нужна вторая рука, чтобы вытащить Кристиана на лед. Мэтт столкнул оранжевую сетку в полынью, и Бри просунул руки сквозь ячейки, обхватив себя за локти. Мэтт тем временем схватил Кристиана покрепче и вытянул его на лед. Он был холоден и неподвижен, и кожа его по цвету не слишком отличалась от льда, на котором он сейчас лежал. Мэтт повернулся к Бри, Она пыталась вскарабкаться вверх по сетке, но от холода двигалась скованно и неуклюже. Мэтт схватил ее за ремень и подтянул, помогая выбраться на край полыньи. Стуча зубами, она откатилась от воды подальше. «Возьми его!» Мэтт потянул Кристиана за собой, используя сетку в качестве носилок. А Бри подобрала валявшиеся на земле куртку, жилет и ботинки и двинулась вслед за ними. Наконец, они добрались до твердой земли, и Мэтт вывал Кристиана на берег. Бри упала рядом и сложилась пополам надрывно кашля. К ним подбежали Тодд и Стелла, причем последняя, к счастью, несла с собой одеяло и аптечку. Кристиана быстро замотали в одеяло, и Тодд начал непрямой массаж сердца. Стелла упала на колени рядом, зажала ему нос и накрыла его рот своим, делая искусственное дыхание. «Скорая будет здесь через несколько минут», — сказал Тодд, продолжая ритмично нажимать ему на грудь. Я вызвал полицию штата. С Роджерсом сейчас Оскар. Девочка тоже никуда не делась. Кристиан закашлялся, и по его подбородку потекла вода. Стэлла помогла ему перевнуться на бок, похлопывая по спине. Бри сунула ноги в ботинки, затем натянула бронежилет и куртку, проверила оружие и только затем взглянула на Мэтта. Губы у нее посинели от холода, ее трясло крупной дрожью, а из порезы на щеке текла кровь. «Я пойду. Нужно найти Джо», — выговорила она, стуча зубами. Останавливать ее было бессмысленно, но пойти ее одной Мэтт позволить не мог. Он скинул с плеча ремень винтовки, взяв оружие на изготовку. «Я с тобой». Они потрусили вдоль берега. Бри должно быть держалась исключительно насилить чистого упрямства. Сомневаясь, что ему удалось уйти далеко, он все-таки только что чуть не утонул в озере, заметил Мэтт, слегка ослабляя хватку на прикладе винтовки. «Он мокрый. Если он все еще на улице, то уже схватил переохлаждение». Бри едва-едва удавалось удерживать темп. Дышала она как-то рвано, кроме того, ее изрядно пошатывало. Честно говоря, Мэтт вообще не понимал, как она все еще стояла на ногах. Минут через пять они достигли дома, окруженного зарослями кедра — До Мэтта донеслись обрывки музыки и приглушенный смех, и он оглянулся через плечо. На заднем дворе горел костер, а вокруг толпились люди. Просто вечеринка. Он отвернулся назад к озеру и увидел темную фигуру, поспешно ковыляющую по льду к пристани. Вот он. Но и Джо его заметил. Он тут же изменил направление бега и двинулся к центру озера. «Джо, лед там совсем тонкий!» — крикнула Бри, приставив руки к рту на манер рупора — ты не сможешь от нас уйти Джо явно заколебался, но скорости не снизил, выглядел он так словно держался на ногах из последних сил. а затем лед снова застонал и треснул, и Джо ничего не оставалось, как снова свернуть к берегу. Мэт поднажал, оставив спотыкающийся бри позади. Донал он Джо уже на берегу, и тот дрожащей рукой наставил нам это пистолет. Позади раздался еще один взрыв смеха. Если Джо сейчас выстрелит, то шальная пуля может попасть в невинных людей. «Брось оружие». Мэтт наставил на него винтовку. «Нет, я не сдамся», — с удивительной уверенностью в голосе произнес Джо. Да, его голос дрожал, но дрожал он от холода, а не от страха. Он уже принял решение. «Я не пойду в тюрьму». Мэтт уже знал, что будет дальше. Желудок свело нехорошим предчувствием. Он не хотел убивать Джо. Он просто хотел, чтобы тот заплатил за то, что натворил. «Тебе не обязательно умирать, Джо». Мэтт перевел взгляд на дуло винтовки и взял прицел. Во взгляде Джо читалось поражение. Он крепко стиснул челюсти, напряженно застыв. «Пошел ты». А потом... Время словно замедлилось. Вот Джо смотрит ему в глаза. Вот он поднимает руку, целясь из пистолета Мэтту в сердце. А вот рефлексы берут свое, и Мэтт два раза нажимает. Ку-рок. Несколько мгновений Джо не двигался. Он медленно посмотрел на свою грудь, затем перевел взгляд на ночное небо. Наконец он упал назад, раскинув руки, его голова стукнулась об лед, отскочила и стукнулась еще раз. Пистолет вылетел из ослабевшей хватки и со звоном отлетел к берегу. Бри, задыхаясь, добежала до озера и остановилась в нескольких шагах от Мэтта. Это нужно было сделать. Если бы он выстрелил, то мог бы зацепить тех ребят. Я знаю. Мэтт сделал несколько осторожных шагов по льду, не отводя от Джо ствола винтовки. Его крови бурлил адреналин, зрение словно сузилось, сфокусировавшись на одной единственной цели. В ушах бешено стучало сердце. Лед треснул, и длинная темная линия рассекла поверхность озера. «Стой!» — к уху Бри прижимала телефон. «Лед ломается!» «Может быть, он еще жив?» Мэтт тупо уставился на Джо. В ярком свете луны на сером свитере четко выделялись кроваво-красные пятна. Бри взглянула ему в глаза. Они оба знали, что Джо мертв». практически со стопроцентной вероятностью. И все же Бриева поняла. Она огляделась по сторонам и указала на дом неподалеку. «Там, под верандой, лежит байдарка. Дберемся на ней». Мэтт бегом кинулся к дому, дрожащими руками отвязал латчонку и выволок ее наружу. Ему быстро удалось дотолкать ее до берега и спустить на воду, и вот уже Мэтт запрыгнул внутрь. Мэтт запрыгнул внутрь. лед трескался и ломался расступаясь перед носом байдарки но двигалась она все равно невероятно медленно мэту понадобилось не меньше пяти минут чтобы добраться до джо его широко распахнутые глаза слеппо уставились в небо мэт приложил к его шее пальцы но пульсы так и не нащупал джо был мертв мэт втащил его тело в байдарку и медленно попыл обратно к берегу возвращаться назад к счастью было проще потревоженный лед только слабо колыхался на вздымающихся волнах бри помогла мы это перенести тело джона берег и когда они закончили то просто молча созерцали его некоторое время ты не мог его спасти сказала она по-видимму каким-то образом прочитав его мысль ты два раза попал ему прямо в грудь голос у нее был мрачным и сущим сам знаешь что случается после выстрела из аr15 обычно пули оставляли после себя рваной раны даже получив выстрел из пистолета прямо в сердце можно было выжить если конечно тебя вовремя оказывали медицинскую помощь но пули полуавтоматической винтовки аr15 развивали необычайно высокую скорость и это в свою очередь наносила огромный сопутствующий уор выстрел из этого оружия был способен расщепить кость и превратить внутренние органы в кашу. Что в общем-то наверняка и произошло с сердцем Джом. Мэт с трудом сглотнул тошноту. Он целился в тебя из пистолета, прекрасно зная, что случится тихо сказала Бри Он заставил тебя выстрелить первым. это был чистой воды суицид просто выполненный с помощью полицейского ну почти полицейского я знаю мэт выстрелл совершенно инстинктивно так как его учили цел из центра тела им очень хотелось чтобы его не вынуждали нажать на курок но это уже произошло конечно он не жалел что остановил джо прежде чем тот успел убить кого нибудь еще просто теперь у то есть еще одно ужасное воспоминание с которым он придется жить до конца своей жизни он был убийцей не знаю почему я вообще об этом переживаю то что ты не хотел его смерти не имеет никакого отношения к тому каким он был человеком сказал бри ты не хотел его смерти потому что ты хороший человек б флинн